Глава 2. Идея и идеология. Странно. Обычно мой телефон не замолкает ни на минуту. Всегда кто-то звонит, чтобы что-то узнать, спросить или попросить совета. А тут тишина. Словно поставили защитное поле вокруг меня и моего юного собеседника. Нашему разговору никто не мешал. Ну, за исключением пробегающей мимо дворняги. И даже она пробежала так тихо, что была еле заметна лишь ее ускользающая тень на асфальте. «Что такое идея? И что значит, с нее все начинается?» переспросил меня Даник. «Все самое великое в мире создается вокруг великих идей. Проекты, бизнесы, государства, религии. Но самая большая сложность заключается в том, Как именно найти такую идею, которая поможет создать бизнес на века, увековечить твое имя и поможет нащупать смысл жизни? Можно интуитивно проделать огромный путь, выстроить империю, работающую систему, но застрять в итоге на вопросах «Для чего я все это сделал? В чем смысл? Что делать дальше?» Но прежде чем ты ответишь на эти вопросы, ты должен задать самый главный вопрос, с которого все начинается. «Какой?» — спросил мальчик. «Чего хочет любое живое существо?» «Все хотят жить». «Правильно, жить». Так как устроена жизнь? Многим из нас жизнь представляется как путь. Это верно, но неверно высказывание, что этот путь идет по прямой. Жизнь — это путь по спирали, И у этой спирали есть три направления — по спирали вверх, по спирали вниз и по кругу. Когда наша жизнь движется по спирали вверх, то она образует форму воронки, а мы начинаем в свою жизнь притягивать то, что нам нужно, и это нас обогащает. Мы получаем от жизни все, что хотим. Когда же наша жизнь движется по спирали вниз, то мы многое теряем и начинаем деградировать. Наш мир рушится, и мы остаемся ни с чем а когда наша жизнь движется по кругу, то мы словно застреваем на одном месте. Это противоречит нашей генетической программе перемен. Все в этом мире подчинено переменам, и ни в коем случае нельзя противиться этому процессу. Но здесь возникает вопрос, что может объединять все эти три направления? «Я не знаю», — сказал Даня. Ответ кроется в одной маленькой незаметной точке, которая расположена в центре. Точка, которая формирует эти три направления. И все, что происходит на пути нашей жизни, все, о чем мы думаем, все, чего мы хотим и делаем, абсолютно все подчинено этой самой точке. Эта точка называется идея. Вначале была идея. И именно идея формирует само направление вниз, вверх или по кругу. И если ее нет, этой точке, то движение останавливается, и происходит хаос. Так что ты должен знать об идее и идеологии? На многих семинарах или лекциях я даю людям одну и ту же задачу. Назовите мне самые успешной компанией, на ваш взгляд. И все как один естественно называют Facebook, Google, Amazon, Apple и так далее. «Я только слышала некоторых», — стыдливо произнес Даник. «Не только ты». Это не самые успешные компании, потому что об их успешности судить еще рано, ибо только пять компаний могут смело сказать о том, что они пока что являются самыми крупными и успешными компаниями в истории человечества. У них самый большой штат сотрудников, у них самые большие бюджеты. Сотрудники этих компаний работают бесплатно на своих боссов. Эти компании пережили многочисленные войны, пандемии, падения монархии, революции. И что еще хуже, их не смогли победить цифровые технологии. И самое главное, этим компаниям более тысячи лет. Это буддизм, индуизм, иудаизм, христианство – И «Ислам». «А вот о некоторых из них я знаю», — с довольной улыбкой ответил мальчик. «А вот о них знают все. Они не подвержены кризису и банкротству. И вот возникает совершенно справедливый вопрос. Как босоногим и безграмотным ребятам удалось создать столь успешные религии и заставить преклонить колени перед ними сильных мира сего?» «Как?» «Я тебе отвечу. Идеология». Вот что является основой, источником долголетия и процветания любого человека, успешного бизнеса и государства, или просто тебя самого. С приходом цифровых технологий мы ускорили время, а раз мы ускорили время, мы сократили путь. И это очень сильно повлияло на психологию восприятия того, что мы делаем, и того, как мы живем. И наша жизнь разделилась на две эпохи. На то время, когда люди думали о вечности, и на то, когда люди стали мыслить категориями «всё и сразу», «здесь и сейчас». Запомни, мой дорогой, дьявол про быстро и легко, а Бог про долго и с трудом. И пусть тебя не пугает долго и с трудом, ибо только так в тебе будет развиваться сила и мудрость. «Я очень хочу побыстрее вырасти». «Быстро и легко пройдет твоя жизнь, а ты так и не поймешь, что это было». Идеология здесь и сейчас очень органично влилась в нашу эпоху. Все хотят все и сразу, и здесь, и сейчас, и тут же попадаются в ловушку. Они не думают о том, что расплата все равно будет, но она будет в тысячу раз хуже и тяжелее. А когда мы смотрим на то, что делали люди тысячи лет назад, мы понимаем, что все это они делали на века. Они не боялись времени, время было их главным ресурсом. Все, что они создавали, Все, что они создавали, они хотели увековечить. Взять ту же самую архитектуру, науку, искусство и так далее. Они думали о том, как оставить свой след в истории. А суть заключается в том, что Творец думает о наследии. Творец хочет оставить след. Творец хочет вечности. Словно Творец у нас ассоциируется с Богом, а вечность — это его время. Когда ты понимаешь, что хочешь — Когда ты понимаешь, что хочешь вечности, то начинаешь творить то, что тебя увековечит. Не торопи время. Это ускоряет твою жизнь. Время как ответственность. Его тоже нужно грамотно распределять, чтобы на все хватило. У нас дома стоит крест из камня. Дедушка сказал, что ему 500 лет, и дедушка только ему и молится. Если ты обернешься вокруг себя, то ты увидишь не только свой 500-летний крест, но и храмы которым более тысячи лет. Практически все, что мы используем, люди придумали много лет назад, тысячи лет назад, а теперь мы вошли в новую эпоху под названием «все и сразу, здесь и сейчас». Например, когда некоторые пытаются творить, взять тех же бизнесменов, которые творят свое детище. Их психология «все и сразу, здесь и сейчас» создает кратковременный бизнес. Так же все обстоит и в государствах, и в политике. Дедушка говорит, что лучше бы жили при царе. Так хоть один, но родной и постоянный. А иначе каждый раз приходит новый, и надо заново привыкать. Люди, которые приходят каждый раз к власти, к сожалению, думают лишь об одном – как удержать эту власть. Но самое страшное не это, а то, что современные лидеры, живущие в нашу эпоху, не думают о том, какую страну они оставляют своим потомкам. Все, что их заботит, как и лидеров в компаниях, это лишь масштабы собственного эго и то, чем они управляют. А как долго просуществует страна или компания, об этом пусть думает тот, кто придет после них. Успех сейчас измеряется только масштабами, а не его долголетием. Это неправильно. По мне, так успехи государства, как и любых предприятий, должны определяться временем. Закон сохранить и преумножить еще никто не отменял. Поэтому многие бизнес-наставники опираются на историю современных компаний как пример успеха. Это, кстати, более тех самых бизнесменов, у которых семейный бизнес. Они относятся к бизнесу как к своему детищу, а по статистике в среднем семейный бизнес развалится на правнуке, если в нем нет правильной идеологии. Как придумать правильную идею? Ошибка многих людей заключается в том, что когда они пытаются с чем-то иметь дело, они не совсем понимают смысловую основу или суть того, с чем именно они столкнулись. «Это как?» — спросил Даник. «Ты наверняка слышал не раз такое слово, как «любовь». Но можешь ли ты мне дать определение этого слова? Ты наверняка слышал такое слово, как «забота». Но можешь ли ты дать мне определение этого слова? Зачастую, не понимая значений тех или иных слов, мы их начинаем использовать не по назначению, и тогда возникают проблемы. Птицу заставляют плавать, не понимая, что это животное может только летать. Или рыбу заставляют летать, хотя она должна плавать. А все только потому, что не понимают, с чем именно имеют дело. Прежде чем придумать правильную идею, ты должен понять, с чем именно имеешь дело. «А что такое, по-вашему, любовь?» — спросил Даник. «Безусловное принятие кого-либо или чего-либо таким, какое оно есть». Ключевое слово — принятие. Понял? Да. Ответил Даня. А что такое идея и идеология? Идея отвечает за направление. Куда и как будет двигаться твоя жизнь или жизнь твоего творения. А идеология отвечает за продолжительность этого пути. Бизнес, страна, человеческая жизнь. Без идеологии — это как одноразовые салфетки. Идея так же, как и идеология, не придумывается и не сочиняется. Она вычисляется. — Почему? — Потому что прежде чем ты родился, была идея. Вначале была идея. Именно она и сформировала твою идеологию. Она вшита, зашифрована в твою ДНК, в матрицу твоего проекта. И если ты расшифруешь ее, твое творение переживет все беды и останется на плаву Хм... — признес мальчишка. — Вижу, тебе стало интересно. Ты теперь начал думать о том, «Как сделать так, чтобы твое творение жило тысячу лет? Значит, ты становишься настоящим творцом, настоящим отцом-создателем». «Откуда вы все это знаете?» — спросил Даник. «Информация везде, но истина в контексте. Надо лишь не смотреть, а видеть. Не слушать, а слышать. Давай я продолжу свою историю». Эрик пришел на следующий день в деревянный домик, рожок камин и стал ждать Эру. Через непродолжительное время она вошла в дом и, как строгая учительница, села за стол, налила себе в кружку чай, бросила на мальчика взгляд и сказала. «Я расскажу тебе секрет, которым однажды со мной поделилась моя мама. Она дала мне алгоритмы, но тогда для меня, как для маленькой девочки, они были непонятны. Она сказала, что я смогу их все расшифровать со временем, и просила никому не рассказывать, потому что эти знания давали ее владельцу безграничную власть над жизнью, а я верила, что однажды встречу того, кого все провозгласят своим лидером, и только он будет иметь право знать мой секрет. Я потратила много времени, чтобы расшифровать этот алгоритм, и мне это удалось. Конструкция этого алгоритма несложная. Сложно будет расшифровывать — Но я постараюсь очень понятно и доходчиво объяснить, чтобы ты мог по-настоящему уяснить идеологию своего мира. «Ты имеешь в виду мое предназначение и миссию?» — спросил Эрик. «Нет. Не путай миссию, предназначение и ценности с идеологией. Все эти вещи проясняются уже после того, как ты вычислишь идеологию. Сперва... Ты должен понять, чем отличается идея от идеологии. Идея — это то, в чём нуждаешься ты, а идеология — это то, в чём нуждается мир. Не путай нужду с потребностью. Нужда — это желание души, потребность — это желание тела. Но то, в чём нуждаешься ты, это то, что ты должен дать миру. Но только после того, как удовлетворишь свою нужду, ты сможешь благодаря этому удовлетворить нужду мира. Эра подошла к камину, и чугунный кочергой достала с краю небольшой черный уголь. Затем подошла к стене и стала писать на ней. Сама формула идеологии проста. Она состоит из шести ступеней, которые и формируют весь наш путь. первая идея. Второе — желание. Третье — действие. Четвертое — обратная связь. Пятое — цель. Шестое — идеология. Эти шесть ступеней касаются как всей нашей жизни в целом, так и небольшого отрезка времени. Словно миниатюра всей нашей жизни. Результатом является твоя цель в жизни. Осознай свою цель, И обозначь ее, потому что ты уже пришел в этот мир с определенной целью. И только после того, как ты вычислишь идеологию, дальше ты сможешь понять, какая именно часть этого мира станет твоей, какова твоя истинная миссия, каким именно должен быть твой кодекс и каковы будут ценности твоей страны. Все это ты поймешь только после того, как вычислишь идеологию. Жизнь каждого человека подчинена его собственной идее. С момента появления первого человека количество людей стало увеличиваться. Они образовали группы, которые впоследствии стали называться племенами, империями, государствами и так далее. И то, что является истиной для одного человека — стало истиной для всего человечества. Человек стал действовать не в одиночку, а целым сообществом. Теперь то, что было проблемой для одного человека, стало проблемой всего человечества. Человечество изменилось, но принципы остались. Мы теперь не живем в джунглях или пещерах, и место свое под солнцем определили. Пора уже менять свою идеологию. С чего начать, если нет исходной данной? Ты же сказала, что мы идею не выдумываем, а вычисляем. Ты прав. Поэтому первое, с чего ты начнешь, — это цель. Первое цель. Ты должен четко обозначить свою цель. Ну, к примеру, так. Хочу стать царем. Всё ок, цель — царь. Поэтому цель — это то, к чему ты пришел, чего достиг. Второе. Предлагаемые обстоятельства. То есть, при каких предлагаемых обстоятельствах ты можешь достичь этой цели. Третье. Действия. Какие действия ты должен совершать, чтобы они привели тебя к предполагаемым обстоятельствам? Вот смотри, ты говоришь «хочу быть царем». Пишем «царь». всё. Это – наше первое исходное данное. Дальше ты уже отталкиваешься от этого и поднимаешься на ступень выше. При каких предлагаемых обстоятельствах ты придешь к тому, чтобы стать царем? Ну, к примеру, если ты завоюешь весь мир. Значит, предлагаемыми обстоятельствами является завоевание, война. После этого ты поднимаешься еще на ступень выше что ты должен делать постоянно при таких предлагаемых обстоятельствах. Дальше проверяем, сходится ли все. Ты ни в коем случае не должен исключать логику. Не забывай, что весь мир живет по шаблонам. Итак, у тебя есть действия. Ты спускаешься вниз и смотришь. Эти действия приведут тебя вот к таким предлагаемым обстоятельствам. И спускаешься еще ниже. А такие предлагаемые обстоятельства приведут тебя к этой цели? Изначально у тебя не было ни одной исходной данной. Поэтому, чтобы прийти к идеологии, мы начинаем с цели. Далее поднимаемся выше, к идее. Четвертое. Желание. Что именно я должен хотеть, чтобы моими действиями было вот это? Желание является причиной следственной связи. Пятое – идея. Вспомни, что такое идея. То, в чем нуждаюсь я. Правильно. Идея – это то, что получишь ты, и состоит она из причины следственной связи. То есть, когда мы пришли к пункту желания, мы поняли, что это слово является причиной, а дальше мы понимаем, что вот это слово – которая является причиной, приводит нас к какому-то следствию. Это причина следственной связи и является идеей. После того, как ты сформулировал идею, ты можешь сразу понять, в чем нуждался всю свою жизнь и даже перед тем, как прийти в этот мир. Ты будешь очень удивлен, когда вычислишь идею. Творец тоже в чем-то нуждался раз создал нас и этот мир. «Как думаешь, в чем он нуждался?» — спросил Эрик из любопытства. «Я думаю, он хотел создать игру, в которую хочется играть, мир, в котором хочется жить вечно. А это возможно только при условии идеального порядка и безупречной системы. У всех народов мира Бог требует соблюдать порядок, ибо Он знает, что хаос — рушат миры. Мы должны научиться любить порядок, создавать вокруг себя порядок, если хотим жить в процветании. Мой Бог никого не наказывает и не требует подчинения. Мой Бог воспитывает. А лучшее средство для развития и воспитания — это игра. Дети так развиваются через игру. Поэтому для него главное — создавать игру, в которую хочется играть. Ну ладно, мы немного отвлеклись. Последний пункт. Шестое. Идеология. То, что является следствием идеи, в идеологию переходит как причина. И, соответственно, формулировка в идеологии тоже состоит из причины следственной связи. «Сначала Эрику было тяжело это все понять», — произнес я и бросил взгляд на Даню. «Для молодого ученика Эры все это было непостижимо но она видела как он старается вникнуть в то что она говорила я его понимаю вымолвил даник и по его виду было заметно что дамон явно не торопится я сейчас покажу все наглядно на примере одной империи которую погубила ее идеология с идеей предложила эра давным давно жили были две империи символом одной империи был белоголовый орлан а другую империю символизировал бурый медведь. Была страшная война, в которую был втянут весь мир. Страна, которую символизировал медведь, победила в этой страшной войне и стала всечеловеческим спасителем. Империи, которую символизировал белоглавый орлан, не нравился этот расклад сил, потому что она хотела господствовать в этом мире, но открыто не хотела вступать в войну с медвежьей империей. Люди боялись. Орел-медведю не соперник. И весь мир с замиранием сердца смотрел на холодное противоборство этих двух империй. Каждая из них была по-своему великой. Каждая из них, если убрать в сторону это противоборство, могла бы принести очень много пользы миру. Но жизнь каждой империи была подчинена ее собственной зашифрованной идее. Я ее расшифровала и покажу тебе, почему империя Белоголового Орлана рухнула, даже не вступив в войну. И кто бы мог подумать, что уничтожила империю Белоголового Орлана не империя медведя, а ее собственная идея. Зная они это, возможно, смогли бы себя спасти. Эта империя очень хотела господствовать во всем мире. Получается, цель империи Белоголового Орлана «Это господство?» — спросил Эрик. «Да. И вот теперь давай на ее примере проверим. Цель этой империи — господство. Никогда не давай эмоциональную оценку цели, которую ставит перед собой человек. Даже если он хочет стать владыкой мира, богом, неважно. Сказать и хотеть можно все, что угодно. Мечтать никто не запрещает». Сотни людей ставили перед собой цель — покорить самую высокую гору, но лишь единицы спускались с нее живыми. Итак, вот эта империя считает, что ее цель — это господство над всем миром. Да без проблем. Главное, ты получил первое исходное данное. Теперь ты поднимаешься выше и ищешь предлагаемые обстоятельства. Задай себе вопрос. При каких предлагаемых обстоятельствах ты можешь завоевать господство? Это же несложно понять. При каких обстоятельствах деревня становится империей? При каких обстоятельствах среди десятков королевств твое становится главным? «Война?» — неуверенно промолвил Эрик. «Конечно! Война! Чтобы быть над кем-то, тебе сначала надо его победить». Доказав, что ты сильнее. Чтобы быть альфа-самцом в стае, тем самым главным самцом, ты должен победить претендента или действующего альфу. Таков закон этого мира. Добровольно власть никто не отдаст. Война неизбежна. Итак, у нас есть уже два пункта. Цель и предлагаемые обстоятельства. Едем дальше. Какие действия ты должен совершить при предлагаемых обстоятельствах войны. Вот тебе предстоит война. Перед тем, как ты обнажишь свой меч и натянешь тетиву со стрелой, что тебе надо делать? «Наверное, тренироваться и вооружаться», — снова неуверенно ответил Эрик. «Молодец. Ты очень быстро соображаешь. Это очень хорошо для будущего лидера», — ответила Эра. «Конечно». Тебе надо вооружаться и тренироваться. Перед любой войной мужчины сначала тренируются и после их вооружают. Итак, мы знаем цель этой империи, знаем, при каких предлагаемых обстоятельствах она сможет господствовать в этом мире и знаем, какие действия она должна совершить. Едем дальше. Проверяем. Всегда проверяй, потому что могут быть ошибки. Поначалу, Мы можем думать одно, но потом где-то что-то может и не склеиться. Бывало так, что я уже практически все написала, но в конце не склеивалось, и мне приходилось стирать все к чертовой матери и писать заново. Проверяем действия. Вооружаться и тренироваться. Если твои действия вооружатся, какие именно предлагаемые обстоятельства тебя ждут? Война. «Логично», — перебил мальчишка. «А когда ты всех победил, к чему ты пришел?» — спросила Эра. «К господству!» — убедительно ответил он. Это было словно игра игроребус, и ему она нравилась. «Пока все сходится. Нам осталось три пункта заполнить. Желание, идея и сама идеология. Поднимаемся еще на шаг выше. Чего ты должен хотеть, если твоими действиями «Является тренировка и вооружение». В этот момент он снова себя почувствовал идиотом. Вопросы казались такими простыми, но его мозг ощущал пустоту внутри. Он боялся отвечать, потому что заранее знал, что ответ будет неверным. Но она так смотрела на мальчишку, что тот понимал, что отсидеться молча в окопах не получится. Каким бы неверным ни не был его ответ, но он должен прозвучать. И каким-то чудодейственным образом ему, если не с первой, то со второй попытки удавалось ответить на вопрос. Я снова бросил взгляд на Даника, внимательно наблюдая за его реакцией на каждое мое слово. «Хочу победы», — уточнил Эрик и посмотрел на Эру. «Кто всегда побеждает в любом поединке? Тот, кто самый...» «Сильный? Боже!» «Она со мной разговаривает, как с младенцем», — подумал Эрик. «И чего я хочу?» — улыбаясь, спросила Эра. «Быть сильным?» — неуверенно ответил мальчик. «Да!» — радостно ответила Эра. «В пункте желания мы пишем «Быть сильным» и снова проверяем. Желание — быть сильным. Действия — вооружаться, тренироваться. Предлагаемые обстоятельства — война. Цель – господство. Итак, у нас есть причина. Это сила. Быть сильным. Сильным – это причина. Теперь надо найти следствие этой причины и соединить эти два слова в одно предложение. Подумай хорошо и ответь на вопрос. Для чего тебе быть сильным? Почему все так хотят быть сильными? Сильных любят? Нет. А еще их боятся. Но изначально ты хочешь быть сильным не для того, чтобы тебя любили или боялись. Чтобы тебя боялись, ты должен быть страшным, кровожадным монстром. Чтобы быть любимым, тебе нужно встретить свою половинку. Так для чего человек хочет быть сильным? Чтобы господствовать. Элик снова начал чувствовать, как тупость накрывает его разум. Посмотри на природу. Посмотри на этот мир, когда в нём не было ещё цифровых технологий и всего того, что люди создали. Когда ты хочешь найти ответ на какой-либо вопрос, смотри всегда в начало пути. Туда, откуда когда-то всё начиналось. Представь себе, что ты пещерный человек с копьём. Ты ещё не мыслил категориями господства, царства, денег и так далее. «Я хочу быть сильным, чтобы выжить», — ответил Эрик. «Именно. Быть сильным, чтобы выжить. Выжить является следствием. Теперь «сильным» и «выжить» соедини в одно предложение. Как оно будет звучать?» «Выживает только сильнейший», — ответил Эрик с умным видом и интонацией университетского профессора. «Абсолютно верно. Выживает только сильнейший» подтвердила Эра и посмотрела с гордостью на Эрика. «Я всегда так себя чувствую, когда у меня есть правильный ответ на любой вопрос», перебил мой рассказ Даник. «Да, в ее глазах было столько гордости за него. Я не могу это объяснить, но на него никто никогда так не смотрел, как она, когда он с первого раза выдал формулировку этой идеи. Он словно мог бы горы ради нее свернуть, только чтобы она смотрела на него так всегда». Я бы хотел всем учителям и родителям сказать, чтобы они смотрели на своих учеников и детей так Даже если те ошибаются или не могут сделать что-то с первого раза, нельзя смотреть на них, как на безнадежных идиотов. Они стараются изо всех сил, чтобы их похвалили и дали им признание. Это маленькая победа, но она вдохновляет идти дальше и побеждать. «Один взгляд может изменить всё в этом мире». Эрик искал этот взгляд в своих родителях, в жителях всей деревни. Он готов был на всё ради этого взгляда. А получил его от обычной девочки просто за правильный ответ, пояснил я Данику. «Идея звучит так», — продолжила Эра. «Выживает только сильнейший. Сильнейший является причиной, а выживает — следствием». Чтобы тебе выжить, надо быть сильным. Так в чем нуждалась империя, когда она еще не была империей? «Она пыталась выжить?» — спросил Эрик. «Да. Первый человек, который вступил на ее землю, попал в джунгли и столкнулся с дикой природой и дикими племенами. Всё вокруг пыталось его убить, и чтобы выжить в этих джунглях, ему надо было быть сильным». Теперь проверяем, работает это или нет. Итак, идея. Выживает только сильнейший. Что они должны хотеть при такой идее? Выжить или быть сильным? Конечно, быть сильным. Какие действия они должны совершать, чтобы быть сильными? Вооружаться и тренироваться. При каких предлагаемых обстоятельствах они поймут, что они сильные? Война. Конечно. А теперь скажи мне, когда они смогут победить всех, к чему их это приведет? Какую цель они достигнут? Они встанут на самую вершину пищевой цепочки. Это приведет их к господству. Именно. Потребность в выживании ведет их к господству. Но не желание господства их ведет к этой цели, а постоянное состояние выживания. Страх того, что кто-то может оказаться сильнее их. Поэтому львиную долю своей казны они будут тратить на что? Как ты думаешь, какой самый главный пункт в этом списке? «Действия», — ответил Эрик. «Да, они тратили огромные ресурсы на вооружение и совершенствование своей армии. И чтобы убедить весь мир, что они самые крутые, они придумали супергероев, суперсолдат и то, что только они могут бросить вызов высшему разуму, инопланетной расе и победить их. Вся жизнь была подчинена желанию казаться сильнее всех. Но спираль будет крутиться до тех пор, пока ты будешь совершать это действие. Именно благодаря третьему пункту твоя спираль жизни будет крутиться, и ничто не сможет ее остановить, кроме тебя самого. Перестань это делать, и спирали становятся. «Получается, что племя Орла стала господствовать в этом мире?» — спросил мальчишка. «Нет. К погибели подвела их идея. С такой идеей далеко не уйдешь. Пока они вооружались и тренировались, племя Медведя тоже не стояло на месте. И в конце концов им пришлось признать, что племя Медведя сильнее». «Их победило племя Медведя?» Нет. Внутри племени Орла начались разногласия и пошло недовольство. В итоге общество раскололось, началась гражданская война, и они сами себя уничтожили. Война приходит только в тот мир, где общество разделено и живет в разногласии. Задача лидера — держать общество в единой идее. Это как с музыкой. Ноты одни и те же, их семь — Но вариаций музыки много. Люди разные и мыслят по-разному. Но все должны жить в одной идеологии. А какова была их идеология? Неужели они ничего хорошего не принесли в этот мир, кроме войны и разрушения? Ты помнишь? То, что является следствием, в идее становится причиной в идеологии. Что у них было следствием в идее? Выживание. Когда ты победил всех, ты становишься кем? Повелителем? Нет, победителем. Выживание в идее трансформируется в победу в идеологии. Победа становится причиной. Осталось понять следствие этой причины. Все войны на Земле происходят ради получения ресурсов и признания. Сильное желание отобрать у твоего врага самое ценное — «Самое для него жизненно важное. В общем, забрать всё». «Я понял, в чём их идеология», — сказал Эрик. «В чём?» — спросила Эра. «Победитель забирает всё». «Да, победитель является причиной, а забрать всё — это следствие. Когда-то на Земле, где было племя Орлов, жили другие люди». Они были коренными жителями этих земель. Затем пришли люди с других земель и забрали у них всё. И с тех пор они обогащаются только если забирают всё у всех. Это племя стало лучшим миром для тех, кто в своей стране чувствовал себя слабым, ничтожным и никому не нужным, или для тех, кого преследовали по закону. Суть орлиной мечты была в том, что на их земле ты можешь получить все, что хочешь, если проявишь силу и победишь своего соперника. Кто был никем, тот станет всем. Иначе ты останешься на обочине жизни. Со всего мира люди уезжали за золотой мечтой в земли Орла, чтобы стать кем-то и разбогатеть. Это племя изначально стало прибежищем беглых бандитов, бродяг и простых людей, которые не смогли ничего добиться в своих племенах. Племя Орла ценило и культивировало только силу и презирало слабых. Эта земля стала прибежищем для тех, кто был никем, а хотел стать всем. Тех, у кого не было ничего, а они хотели от жизни все. А разве плохо хотеть от жизни все или хотеть быть всем? Во-первых, вспомни, что я говорила про «плохо и хорошо». Есть только правильно и неправильно. А во-вторых, неправильно хотеть всё и быть всем. Ты можешь хотеть только то, что нужно именно тебе, для того, чтобы жить и быть только тем, кем был рожден. В этом мире каждое живое существо берет только то, что ему нужно, а не все. Пчеле не нужно то дерьмо, которое нужно мухе, а льву не нужна падаль, которая так нужна гиене каждому своё. А это племя открывало свои двери для тех, кто хочет всё и быть всем. Племя белоголового орла создало вокруг себя атмосферу мечты. Они уважали силу и сильных. Слабых они презирали и уничтожали, а сильных они восхваляли и обожествляли. Хочешь всё? Докажи, что ты сильный, и тогда получишь всё. Эта идеология заставляла тебя жить в борьбе с самим собой и с другими. А тот, кто воюет с самим собой, будет воевать и с миром, ибо мир начинается с тебя. А если ты проиграл, то ты неудачник, тебя ждет смерть. Так у них в племени родились те, кто стал учить и помогать добиваться успеха. Своего рода учителя успеха, тренеры жизни. Племя Орла могло бы стать не врагом слабых и тех, у кого есть богатство, а учителем для всех, кто хочет успеха в материальном мире. Если бы они оружие сменили на знания, то смогли бы занять свою нишу в этом мире и жили бы в гармонии. Племя Медведя — это племя духовного мира. Племя Орла — это племя материального мира. Извечная битва материального с духовным, души с телом. Эта война отражается на самой планете. Их надо объединить, и вот тогда в мире воцарится гармония и процветание. Но их сгубила собственная идея. Та самая точка отсчета, с которой началось движение в пропасть. «Как только кто-то окажется сильнее тебя, ты умрешь». Медведь оказался сильнее орла. И даже не потому, что он больше и мощнее, а потому, что в нем был сильный дух. Именно дух внутри сделал медведя медведем. Ну и, конечно, непредсказуемость, присущая медведю. Что бы ты сделал, окажись рядом с медведем. Если бы я встретился с медведем, я бы стал прощаться с жизнью. Потому что бежать бессмысленно. Он догонит. Бросаться на него? С чем? Он все равно тебя убьет. Племя орла так и думала. В открытом конфликте медведя не победить. Они стали настраивать всех жителей леса против него. Зачем драться с медведем своими руками, когда есть чужие? А что, если племя белок настроить против медведя, а вместе с ними и племя ежей, племя кабанов, племя оленей и вообще всех жителей леса? И только хищники, такие как волки, знали, что без медведя лес перестанет существовать, ибо он хозяин и хранитель спокойствия. Так все жители леса стали метаться между двух огней. Между медведем, с которым ты живешь в одном лесу и делишь лес, и орлом, который живет в облаках, но обещает все и сразу, здесь и сейчас. В этом лесу Ты был обычной мышкой, а в наших землях будешь царем мышей и всех грызунов. Соблазнительно, правда? Тебе надо только пойти на медведя и убить его. Доказать, что ты сильный и достоин быть членом племени Орла и повелителем грызунов. «Меня бесит племя Орла уже!» — раздраженно перебил Эрик. «Не раздражайся на них. Они такие же живые существа, как и все». Они не виноваты. Они все подчинены их собственной идее. Они запрограммированы на это. Это их собственный шаблон. Каждый рожденный житель племени Орла уже программируется этими шаблонами. Не вини их. Они могли бы измениться, если бы хотели. Если бы осознали, что путь, по которому они идут, неправильный. А если бы они хотели измениться, как бы я мог им помочь? если они уже в этом шаблоне выживания?» — спросил Эрик. «Очень просто. Если бы к тебе пришел вождь их племени и сказал, что они идут в пропасть и что надо что-то сделать, чтобы спастись, ты бы сказал ему, что все очень просто. Измените свою цель. Достаточно изменить цель, и вся цепочка начнет меняться, вплоть до идеологии. Каждый пункт исходит из другого». И если мы начали с цели, чтобы понять дальнейший путь, то и начнем с цели, чтобы изменить его. Чтобы изменить жизнь, надо просто изменить цель жизни. Ты пойми, что любовь Бога к нам выразилась именно в том, что Он дал нам возможность жить и менять наши жизни. А мы ее меняем для того, чтобы найти ту самую дорожку, которая вернет нас домой. Мы должны вернуться домой, несмотря на то, что мы натворили. Ты в ад попал невеждой, а выйдешь либо мудрецом, либо станешь чертом. И это будет только твой выбор. Твой выбор зависит от цели. Мы об этом еще поговорим позже. А как понять, в чем моя миссия? Только после того, как ты понял, в чем твоя идеология, ты сможешь понять, в чем твоя миссия. миссия Это помощь в реализации идеологии. Ты пришел в этот мир, чтобы дать ему что-то, и это называется миссия. А после этого ты уже можешь понять, чего не имеешь права делать и что должен делать. Это называется кодекс. Далее ты осознаешь, что для тебя важно и каковы твои ценности. Но только после того, как ты поймешь, какая у тебя идеология стал ты вождем существующего племени или создаешь свое собственное, это неважно. важно. что первое, с чего ты должен начать свое правление, это с идеологии. Ты теперь знаешь, как ее вычислять. Но перед этим тебе нужно прописать свою собственную идеологию. Каждый правитель на вершине своих приоритетов должен ставить долголетие и процветание своего государства. И залог этого процветания и долголетия — вовсе не совершенное оружие, как ты уже понял, а то, что зашифровано в живой организм этого государства. Великую сверхдержаву можно уничтожить изнутри, если ее система несовершенна. Именно такое ее делает несовершенная идея с идеологией. Но тебе пока рано думать об этом. Пропиши свою собственную идеологию жизни — и заодно поймёшь, в чём нуждалась твоя душа. «Помоги мне это сделать! Мне кажется, всё так понятно и логично, и в то же самое время всё так сложно. Ты вроде умеешь плавать, но когда стоишь посреди океана, всё равно страшновато». «Какова твоя цель?» — сразу спросила Эра. «Как бы мне ещё в цели не ошибиться? Помоги мне понять её!» — ответил Эрик. «Я не могу тебе навязывать или говорить, Вот эта цель лучше, а это так себе. Мы не на рынке. Ты сам решаешь, кем ты хочешь быть в этом мире. Если бы ты спросил у племени Орла, какова их цель, то они бы сразу тебе ответили, что хотят мирового господства. Для них это неплохо и нехорошо, это просто данность. Они считали, что только под их управлением мир был бы в безопасности, не думая о том, что сами являлись главной угрозой для всего мира. «Я раньше хотел быть лучшим среди людей». «В чем именно лучшим? Ты понимаешь, куда тебя привела эта дорога? Ты понимаешь, куда привела эта цель?» «К тебе», — ухмыльнулся он. «А когда ты лежал полумертвым без воды, тебе так же было смешно, как сейчас? А может, и до вчерашнего дня тебе было так же смешно?» «Не злись», — но этот путь действительно привел меня к тебе. Я не трон и не твоя империя. Я здесь для того, чтобы помочь исправить твои ошибки, чтобы ты стал тем, для чего был рожден, но твоя цель привела тебя к погибели. Ни деревня, ни бог, никто не виноват в том, что произошло. Все, что происходит в нашей жизни, это следствие наших системных ошибок. Просто есть те, кто осознаёт эти ошибки, исправляет и идёт дальше, а есть те, кто продолжает жить с ошибками и ещё больше себя убеждать в своей правоте, пока его не разорвёт изнутри, пока не станет так плохо и больно, что уже со слезами на глазах он будет падать на колени и спрашивать у Бога, за что ему это, что он сделал не так. Ну что, теперь готовы слушать? Теперь готовы слышать? Ты завелась. Почему? От бессилия против человеческой глупости и упрямства. Мама всегда это говорила про меня. Я злюсь, когда ты не понимаешь элементарных вещей и упрямо не хочешь этого признавать. Мудрость всегда приходит с опытом души. Когда ты лежал в степи и умирал, ты на самом деле обнулялся. Смерть — это обнуление. Теперь ставь новую и правильную цель. Мне надо над этим поразмыслить. Я пока не готов тебе ответить, в чем моя новая цель. Она же должна быть правильной. Ты прав. На сегодня хватит. Встретимся с тобой завтра в это же время и поговорим о цели. В поисках мудрости жизни и ответов на вопросы, понимания смысла жизни и секретов успеха, а также процветания, я, наконец, нашел то, что искал. а точнее «Понял, в чем суть. Все ответы внутри себя, а не в книгах или фильмах. Это как в одном мультике, нет никакого секретного ингредиента, секретного колдовского зелья пояснил я Данику, который слушал мою историю с замиранием сердца. «Иногда мне казалось, что он вообще не дышал. Не могу сказать, что для меня это в диковинку, чтобы меня так слушали, но был особенным. Наверное, я видел в нем того самого мальчика, который встретил Эру» живущую в никому неизвестной деревне. Сначала ты слушаешь, и только потом начинаешь говорить. И самое главное — встретить именно тех, кого надо слушать. По идее, это должны быть родители, но... «А в чем ваша идеология? Вы ее вычислили?» — спросил меня Даник. «Моей идеей было, делай все правильно, и все получится. А идеологией порядок внутри...» Порядок снаружи. А в чём была ваша цель? Об этом я расскажу тебе потом. Тебе интересно? Да. Видишь вон то большое красивое здание? Да. Я работаю на последнем этаже. Если завтра вечером у тебя не будет никаких дел, и твои родители тебя отпустят, то можешь заглянуть ко мне. Я заканчиваю работать 8 часов. Только обязательно предупреди родителей. Хорошо. А меня пропустят? Я предупрежу охрану внизу, что ко мне придет очень важный гость. Буду ждать тебя». Я похлопал его по плечу, встал и направился в сторону дома. Две встречи за сегодня заставили меня о многом задуматься, и мне кажется, я начал понимать, что происходит. Сердце сильно стучало от пока что необъяснимой радости.